земля. Анна зевнула, потянулась и включила коммуникатор. Привет, мастер. Себе не верю. Ты в такую рань. Нашли? Дракон выглядел чрезвычайно смущенным. Еще вчера нашли. Девятый квадрат. Понимаешь, Анна, у нас проблема. Ты не можешь разыскать Лиру и Сэма с его командой. Ещё нужно десяток ремонтных киберов, телеаппаратуру, аккумуляторы, запчасти и всё прочее. Ты знаешь, что Лира с Сэмом поссорились. Вот поэтому я и хочу свести их вместе. Некоторое время Анна раздумывала. Мастер, может, не надо торопиться? Рядом с Сэмом сейчас всё время мелькает одна женская головка, очень толковая головка. Всем всё ясно. Только Сэм не замечает. Если рядом будет Лира, у нее ни одного шанса. Ага, и ты туда же. Вместо того, чтобы Лире мозги вправить. Как зовут несчастное дитя? Ты ее знаешь. Сандра. Ускоглазая, черненькая. У нее мать с островов. И лет восемь-десять назад ты ей чешуйку подарил. Помню. Японочка из команды Сэма. Подружка уголька. Но, Лира, мне все равно нужна. Ты пойми, мне нужны профессионалы. Лучшие из лучших. А если жахнет, как в северном бункере. Вы там все разом. Останешься с лучшими из худших. Типон тебе на язык. Я серьезно спрашиваю. Поэтому мне и нужны лучшие. Слушай, не как ты боишься. «Не бойся. Аккумуляторы все давно разрядились. А если какой-то не до конца, то энергии в нем не хватит и комара убить. Смотри, пернатый. Ну ладно, что у тебя за проблема?» Дракон смущенно потоптался на месте. «Там дверь. В бункере. Мы ее открыли. Кто-нибудь ранен?» «Нет, не то. Мы в дверь не пролазим».